Глава пятая. Андрюха, перестань курить, недовольно пробурчал Мирон. Дымишь, как пароход. А почему не паровоз? заинтересовался я, прикуривая очередную сигарету. Потому что много, поучительным тоном ответил мой друг. От паровоза дыма гораздо меньше, чем от тебя сейчас. Мы неторопливо ехали по трассе по направлению к городу, оставляя за спиной особняк господина Ледина. Юрий оказался покрепче своего компаньона. Перестав орать и позволив Мирону перевязать свое кровоточащее ухо, он принялся задавать вполне здравые и взвешенные вопросы, главным из которых оказался «Какое сегодня число?». Оказалось, что Юрий не помнил последние две недели, причем не помнил абсолютно, и многое из рассказанного Володе его привело в ужас. «Что мне особенно понравилось?» так это то, что на первом месте для него оказалась семья. И, услышав, что уже, оказывается, успел развестись с ними по СМС, он немедленно начал названивать жене. Мирон тем временем притащил в гостиную связанных девушек, которые были упакованы словно бабочки, в коконы с серебряной нити, скотча и веревок непонятного происхождения. Сказать они ничего не могли, так как рты и глаза были тоже любовно залеплены скотчем. Интересно, сколько проклятий вылится на голову Мирона? Когда они этот скотч с волос задирать будут? В помощнике мой напарник определил себе Володю, сказав, что его водитель и так уже увидел слишком много. Это окончательно добило нашего заказчика, который в отличие от своего компаньона совсем раскис и постоянно пытался впасть в истерику. Юрий, видимо, сумел о чем-то договориться с женой, потому что разговор он заканчивал уже с более довольным видом, чем начинал. А вот Володя с вопросами бизнеса послал в очень далекое эротическое путешествие, сказав, что надо быть последним идиотом, если действительно кто-то поверил в адекватность его действий, и продолжил кому-то звонить, отменяя неведомые мне сделки и распоряжения, демонстрируя все ту же симпатичную мне энергичность. Вот только нравился мне Юрий буквально минут 15, если не меньше. Сделав пару звонков и, видимо, как-то успокоив эмоции внутри себя, Господин Лёдин опять включил себе хозяина и вспомнил о привычке распоряжаться. «Молодые люди, что вы намерены делать с трупами?» Ледяным тоном осведомился хозяин дома, прижимая к здоровому уху мобильный телефон. «Странный вопрос, на мой взгляд. Такое ощущение, что у нас тут окровавленными телами вся гостиная завалена». «Сжечь вместе с домом!» — буркнул начинающий закипать Мирон. Судя по всему, его откровенно раздражало поведение бизнесменов, причем обоих сразу, один из которых жевал сопли, а другой начал командовать, как будто не из-за него весь этот сырбор разгорелся. «Ты чё, мужик, на меня глаза вылупил? Есть другие варианты?» Судя по всему, Мирона потихонечку начинало зудеть в самых разных местах, и если его не остановить, то с него станется рядом со старушкой еще два тела пристроить, тоже изрядно помятых и связанных. Юрий в открытый конфликт стревать не рискнул и перевел взгляд на меня, словно никакого хамства и не было. «Но позвольте», — встрепенулся вместо него Володя, — «вы должны нам все объяснить. Никто не предупреждал меня, с чем именно нам придется столкнуться. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Я своими глазами видел молодую женщину и не могу осознать, откуда взялась эта старуха». «Гипноз», — бросил я, кладя руку на плечо Мирона, пока он не успел наговорить чего-то лишнего. «Вашего друга взяли под ментальный контроль. Вот и на вас успели воздействовать. А так она изначально была бабулей, хоть и довольно шустрой». «Какой-то бред», — продолжал причитать Володя. «Получается, что Юра расстался с женой из-за какой-то старой бабки? Это просто невозможно». Я вздохнул. «Еще как возможно. Если бы этому бизнесмену не повезло выйти на нас, то никто бы ничего и не понял». Надо признать, что схему обогащения ведьмы выбрали неплохую. С одной стороны, ничто не ново под луной, а с другой все гениальное и просто. Вот только мы оказались тем самым неучтенным нюансом, и неизвестно, кому не повезло больше. Я уже понял, что попал в огромные неприятности, и причем очень сильно. Если сейчас не привлечь тяжелую артиллерию, то мы можем поиметь очень серьезные проблемы, причем не когда-нибудь, а в самом ближайшем будущем. Вздохнув, я потянул из кармана свой телефон. «Эдик!» Практически заорал я в трубку максимально бодрым и веселым голосом. «С тебя причитается! Я тут тебе такую услугу указал, ты даже не представляешь! Есть возможность нагнуть центральный ковен! А вот приезжай и посмотри! Адрес сейчас сброшу!» Закончив звонок, я посмотрел на Мирона. «Вот и дался тебе этот ремонт!» «Чего сразу я?» Возмутился Мирон и тут же отвернулся и начал разбирать арбалет. «Кому вы звонили?» — требовательно спросил у меня господин Лёдин. «Юрий Николаевич». Я сел в кресло, стоявшее в центре комнаты. Начинался откат, а грудь продолжала болеть и гореть огнем, поэтому говорил я негромко. «Давайте вы немного сбавите обороты, и мы начнем наш разговор заново, как взрослые и адекватные люди». «Попробуйте». Лёдин убрал телефон и сел в такое же кресло. Он даже пододвинул его поближе, чтобы сидеть строго напротив и сверлить меня строгим взглядом. «Только учтите, что все равно перепроверю ваши слова и докопаюсь до правды». «Да сколько угодно», — махнул я рукой. «Сейчас сюда приедут сотрудники госбезопасности, и мы покинем ваше гостеприимное жилище. И искренне надеюсь, что наша встреча так и останется единственной». «Это не разговор», — энергично всплеснул руками Юрий Николаевич. Я хочу знать, что именно со мной произошло, и почему я не помню последние две недели из собственной жизни. А глазки-то заблестели. Наверняка в этой троице компаньонов он и играл первую скрипку. У человека крайне крепкие нервы и хватка опасного хищника. Его только что из глубокой ямы вытащили. А он уже варианты считает и прикидывает, нельзя ли для себя из этой ямы какую-нибудь пользу поиметь. Чует мое сердце, что он наверняка попробует про ведьм поподробнее выяснить а заодно одну из них себе на службу поставить. Надо Эдику об этом шепнуть, а то проблем мы все не оберемся. «А что последнее вы помните?» Вопросом на вопрос ответил я, пытаясь как-то сбить настрой бизнесмена и потянуть время. Лёдин задумался, а потом густо покраснел. «Неважно», — дернул он плечами. «Да нет, как раз важно». Я сделал очередной глоток из пузырька с отваром, откинулся в кресле и немного прикрыл глаза. Впрочем, я могу рассказывать это за вас. Наверняка вы занимались любовью и почувствовали боль в ухе. Возможно, вам даже показалось, что ваша партнерша укусила вас в порыве страсти. И все. В следующий раз вы осознали себя уже после того, как кусочка этого уха и лишились». «Примерно так», — кивнул бизнесмен. А я из-под прикрытых век поймал внимательный глаз Володи. Видимо, он тоже сообразил, что интересует его друга, и сейчас старался не пропустить нечто важное. «Я хочу знать, много ли таких женщин, и где их можно найти?» «Я думаю, что это не лучшая тема для обсуждений». Пытался свернуть и опасную тему, но мои старания пропали впустую. «Уважаемый, э -э, Андрей, я не знаю, чем именно вы занимаетесь, но согласитесь, что в нынешней ситуации я имею право поднимать любые темы», вкрадчиво заявил Юрий. Впрочем, даже если вы не согласны, я буду обсуждать ту тему, которую хочу. Вам понятно? Все-таки люди, занимающиеся бизнесом, это особая каста. Физиология у них другая, что ли, как у меня, например. Или в голове какая извилина дополнительная. Я не про барыг сейчас, которые джинсы перепродают на рынке, а про людей, создающих стабильные корпорации и подминающих под себя целые сферы жизни. Сидит передо мной дядя, у которого семья развалилась, из жизни две недели выпало. А он интересуется, нельзя ли как-то сие счастье повторить, естественно, в своих интересах. Граждане, и кто из нас двоих больной? Поэтому я сидел и молчал, в очередной раз проклиная Мирона и себя, что позволил втянуть нас в это гиблое мероприятие. Потому что все подобные расспросы и выяснения чреваты дикими проблемами и сложностями. Почему? Самый простой ответ — потому что потому что мы живем на этой планете, в этом государстве, где в Конституции ничего не написано о существовании домовых, эльфов, ведьм и прочей нечисти. Ну, честно говоря, эльфов и так не существует. Мне кажется, это геи придумали, чтобы свою смазливость оправдать. Так вот, и если потустороннего нет, то и нас с Мироном как специалистов, де Юры, не существует. Нельзя создать фирму, убить вампира и принимать заказы на общение с сущностями из-за грани и не только потому, что возникнет проблема по оплате налогов. Поэтому мы перебиваемся случайными заказами через сарафанное радио, каждый раз опасаясь попасть на неадекватов, вот по типу сидящего передо мной Юрия. «Я жду ответа», — напомнил о себе Юрий Николаевич. «А его нет». Пожалуй, плечами. «По поводу провалов в памяти обратитесь к врачам. Про драку в вашем доме лучше никому не рассказывать» иначе лично к вам могут возникнуть лишние и ненужные вопросы. Вы стали жертвой аферистов, которые хотели отнять ваши капиталы. Мы по просьбе вашего друга помогли вам избавиться от них. Все? Что значит все? Практически взвизгнул сидящий передо мной господин Лёдин. Вы думаете, что я не найду на вас управы? Я вздохнул и посмотрел на Мирона. Дай, пожалуйста, аптечку. Тот, зыркая на хозяина дома, крайне недобрым взглядом протянул мне футляр и я достал из него небольшой пузырек с темно бурой жидкостью. «Что вы делаете?» Эмоции Юрия менялись с космической скоростью. Он настороженно смотрел на бутылочку у меня в руках, а я, ни капельки не смущаясь, достал из аптечки миниатюрный шприц-тюбик и одним движением воткнул его в бедро хозяина дома. «Что за...» Юрий попытался перехватить мою руку, но лекарство подействовало практически мгновенно. Пальцы разжались, плечи обмякли и мне пришлось придерживать тело мужчины, чтобы он не разбил себе лицо при падении. Вложив с помощью подскочившего Мирона-бизнесмена отдыхать, я опять развалился в кресле и посмотрел на Володю. Вот этот слезняк мне нравился больше, потому что проблем от него гораздо меньше. Чуть что стоит, ушами хлопает и рот развивает, как-то рыба на берег выброшенная. И как он не разорится до сих пор с таким характером? «Что с Юрием?» Казалось, еще чуть-чуть, и Володя разрыдается. Я уже начал прикидывать, что, может быть, стоит вырубить и его, как в этот момент появились новые действующие лица. Сначала в комнату ворвались с автоматами на перевес три спецназовца в одинаковых черных комбинезонах, а затем в гостиную неторопливо прошел мой хороший приятель, а по совместительству еще и полковник госбезопасности. Светло-голубой костюм явно выбивался из образа сурового блюстителя покоя граждан, но Эзик никогда не переживал, какое впечатление произведет его внешний вид. Ему вполне хватало внутренней энергетики, чтобы окружающие достаточно быстро начинали воспринимать его всерьез, даже если он наденет белые шорты и цветастую рубашку. Увидев его, я испытал громадное облегчение. Ситуация явно начинала выходить из-под контроля, и появление официальных лиц давало шанс, что все закончится хорошо. Эдик задумчиво осмотрел забрызганный кровью натюрморт, посмотрел на меня, усмехнулся и, наконец, спросил. «Ну и кто хозяин дома?» «А вот он, отдыхает». Ангельским голоском пробасил Мирон. Перенервничал немного. Вот организм и засбоил. «Кто вы такой?» Кажется, Володя все же заплакал, потому что сейчас его голос звучал тоненько и истерично. «Полковник Седых». Усталым и немного рассеянным тоном ответил Эдик. «А это вас похитили?» «В смысле?» — опешил Володя. «Кто?» «Ну, вот эти двое». Также же рассеянно кивнул в нашу с Мироном сторону Эдик. «Вы разве не в курсе? Они в федеральном розыске за серию похищений взрослых мужчин с последующим изнасилованием. Заявление писать будете?» «Я никого не насиловал», — подал голос Мирон, изумленный не меньше Володи. «А почему?» — с интересом взглянул на него Эдик. «По состоянию здоровья или манкируете своими обязанностями?» «Что делаю?» — потерялся Мирон. «Манкируете?» повторил Эдик. Это умное слово значит, что относитесь небрежно. Так вот, если самочувствие в норме, то надо довести дело до конца. Все-таки для возбуждения судебного дела производства нужны веские основания. Он озабоченно потер переносицу, а затем махнул рукой в сторону Володи. Так, вы раздевайтесь, а он вас насиловать будет. А мы будем свидетелями и сможем подтвердить факты извращенных действий сексуального характера в суде. Если хотите, то можем и на камеру процесс снять. «Не надо!» — Заорал Володя и рванулся куда-то в сторону выхода, но был ловко перехвачен одним из спецназовцев. Бизнесмена скрутили и, повинуясь взмаху руки Эдика, потащили куда-то вниз. «Что с хозяином дома?» Теперь голос моего приятеля был сухим и деловитым. снотворное Пожал плечами, я поглаживаю грудь. Она уже не болела, а неимоверно чесалась. «Значит, процесс регенерации запустился, и совсем скоро я буду в норме. «Ребята!» «Всех пакуем и везем к нам!» Спокойным деловитым тоном заявил Эдик. «Хозяину дома вызовите скорую, а затем тоже на допрос!» Вокруг началась небольшая суета, которую довольно быстро нарушил немного восхищенный голос одного из бойцов. «Шеф, здесь труп природной ведьмы, причем довольно старой. С ней что делать?» «Да ладно!» Эдик обошел диван и заинтересованно обозрел представившуюся картину. «Прикольно!» Он склонил голову к левому плечу, затем к правому, а потом кивнул каким-то своим мыслям. «Пакуйте, и ее тоже!» Мирон присел рядом со мной на подлокотник кресла и тихо спросил. «Ты его хорошо знаешь?» «Так себе!» — улыбнулся я, продолжая гладить грудь все интенсивнее. Чесалось неимоверно, если честно, и это очень сильно отвлекало. Он своеобразный... Я запнулся, стараясь не ляпнуть что-то лишнее, и продолжил. Мы давно знакомы. «Интересный товарищ, но, по крайней мере, к нему не страшно поворачиваться спиной». «Ну-ну», — просопел Мирон, не отводя взгляда от Эдика. Тем временем господин полковник закончил отдавать распоряжение и теперь молча наблюдал, как шустро они исполняются. «Мы занимались тем же самым, параллельно гадая, какие мысли сейчас в голове у Эдика и чем плохим для нас они могут обернуться. Наконец мы остались втроем». В комнате повисло молчание, нарушать которое ни у кого не было никакого желания. Мирон ерзал на подоконнике, периодически набирая воздух в грудь, чтобы все-таки что-то сказать, но передумывал раньше, чем издавал хотя бы звук. Пауза неприлично затягивалась и становилась театральной. Вы идиоты, наконец, высказался Эдик. Вернее, не так, с этим психом, кивнул он в мою сторону, уже давно все понятно. А вот вы, молодой человек. Ошиблись как минимум дважды. Первый раз, когда познакомились с этим магнитом для самых разнообразных неприятностей, а второй, когда решили помочь ему в его приключениях. «Да я вот...» — немного растерянно развел руками Мирон, видимо, не представляя, как именно надо реагировать на подобные вступления. «Почему сразу идиоты?» — возмутился я. «Все же хорошо закончилось. Никто не... Ну, в смысле, из людей никто не погиб». Я тебе услугу оказал и даже ничего взамен требовать не буду. Эдик задохнулся от моей наглости, и его еле сдерживаемый гнев заметил даже Мирон, который, несмотря на то, что был вдвое больше безопасника, пытался съежиться и очень сильно захотел превратиться в человека-невидимку. Все-таки энергетика у господина полковника была бешеная. С его потенциалом арктические ледники плавить можно. «Молодой человек». Эдик очень медленно выдохнул и обратился опять к Мирону. «Мне было очень приятно с вами познакомиться, но искренне жаль, что при таких обстоятельствах. Если вам дорога жизнь, то послушайте моего совета. Вызовите такси и езжайте куда угодно, только подальше от этого типа». «Мы друзья!» Но Мирон, даже наклонил голову немного вперед и сжал кулаки, как будто приготовился к драке. «Я вас предупредил». Еще раз вздохнул Эдик и попросил негромко. «Оставьте нас, пожалуйста. Мне очень надо обсудить с вашим другом пару щекотливых вопросов». Мирон посмотрел на меня, причем демонстративно, как бы показывая Эдику, что он здесь тоже принимает решение. «Не надо», — покачал я головой. «Подожди меня внизу. Думаю, что мы здесь недолго». Проводив моего напарника взглядом, Эдик мыкнул, а затем отвернулся к окну. Я тоже молчал, сидя в кресле и наблюдая за его телодвижениями. Прошло несколько минут в тишине. «Андрей, сколько мы знакомы?» «Давно», — пожалая плечами. «Лень считать. А это важно?» «Вообще-то да», — повернулся ко мне Эдик. «Мне очень хочется разобраться, в какой момент я перестал тебя понимать. Раньше у тебя была какая-то цель в жизни. Ты хотел чего-то добиться, что-то создать, сотворить. Ты закончил пограничный институт, стал офицером. У тебя был шанс сделать карьеру. Амбиции подкачали, скривился я. Извините, что не оправдал ваших надежд, товарищ полковник. Не ерничай, оборвал он меня. Ладно, уволился, сделал карьеру в ресторане. Начальник посудомоек и полотеров. Фу, блин, самому не тошно? Нет, покачал я головой, стараясь удержать на лице снисходительную ухмылку. Все профессии нужны, все профессии важны. Так когда-то пелось, помнишь? «Для тебя открыты все дороги!» Эдик начинал горячиться и, казалось, уже не слушал меня, а просто пытался высказать давно наболевшее. «Учись, занимайся спортом, путешествуй, а ты?» «Мне нельзя заниматься спортом!» Притворно всхлипнул я. «Антидопинговые агентства не дремлют и будут ругаться!» «Я поражаюсь тебе!» Развел руками Эдик. «Может, тебя где-то по голове ударили, и ты впал в детство?» «Все, может быть!» Продолжал хныкать я. «Меня постоянно бьют и ругают, причем незаслуженно!» И, переходя на серьезный тон, сам пошел в атаку на Эдика. «У тебя на работе проблемы? Или съел какую-то каку? С чего вдруг ты решил мне нотации читать? Что такого страшного произошло? Да, мы с товарищем решили подзаработать. Первый раз, что ли? Наоборот, человека спасли, и, возможно, даже не одного». «Подзаработать!» — хмыкнул Эдик. «Вагоны разгружать не пробовали?» «С вашими способностями самое оно. У тебя последние мозги отсохли. Природная ведьма, да еще такая старая, бессмертным себя возомнил». Так получилось. Пробурчал я. Я злился, но ничего не мог с собой поделать. Почему-то в процессе общения с Эдиком мне всегда становилось очень стыдно и никогда наоборот. Не могу сказать, что это чувство хоть как-то корректировало мое поведение, но чувствовать себя виноватым я не любил». С детства, наверное, пошло, далекого и полузабытого, когда чувство постоянной вины долго и упорно воспитывали во мне родители, пока однажды я не взбрыкнул и не ушел в армию. «Так получилось», — передразнил меня Эдик. «А на что?» Он запнулся на полусловие и начал внимательным взглядом обшаривать место, где совсем недавно лежало тело Анжелы. Носком ботинка оттолкнул валявшуюся спицу, коротко глянул на меня и тихо выругался. «Вариантов не было». — сказал я, разглядывая потолок. — ножбы засекли металлодетекторы. — У меня бабушка такими носки теплые вязала. Ехидно пропищал Эдик и резко повернулся ко мне. — Медальон где? — Не было ничего. — Развел я руками. — Или, может, твои гаврики забрали? Цепочка была, вон не валяются. — Андрей! — рякнул Эдик. — Медальон отдай! Мне и так по твоей милости с ковином разбираться придется. И моли небеса, чтобы на тебя охоту не открыли. — Пока что ситуация не в твою пользу. Ты убил ведьму, причем явно не из последних. Твой друг ранил еще двух и сдал их нам. В нашем мире убивают и за меньшие. Они взяли под контроль человека. Набычился я. А значит, я был в своем праве. Ты? Вонзил в меня взгляд Эдик. Я? И можешь говорить все, что хочешь. Я достал из кармана кругляш медальона и кинул его Эдику. Расставаться с артефактом было жалко. От золотой тяжелой пластинки веяло солидностью и древностью. Причудливая вязь рун по кромке рождала любопытство, но рассмотреть подробнее пока просто не было времени. И вот теперь эта красота уплывала из рук. «Доволен?» «Не совсем», — покачал головой полковник. «Ты мне должен». «Будем считать, кто больше?» — окрысился я. «Не будем», — опять покрутил головой Эдик. Но я не нанимался вытаскивать тебя из дерьма всякий раз, когда ты решаешь с радостью в него залезть. Если считаешь себя взрослым и самостоятельным, то научись решать свои проблемы без привлечения моих ресурсов». «Так получилось», — рубанул я рукой. «Я не ожидал встретить здесь природную ведьму такой силы, еще и с амулетом контроля». «Язык мой, враг мой!» Эдик сделал стойку, как гончий пес. «И где он?» «Вот как он умеет смотреть, абсолютно не моргая». Очень захотелось ударить его чем-то тяжелым, но это желание было уже совсем иррациональным. «Вот!» Со вздохом вытащил я из кармана серебряную шкатулку с кусочком уха и золотым паучком. «Забирай, кровопийца!» «Что еще ты от меня утаил?» Тоном строгого учителя спросил Эдик, разглядывая паучка и засовывая шкатулку во внутренний карман пиджака. «Ложечки из фамильного сервиза хозяина. Как раз прятал перед твоим приездом» разозлился я. «Зачем ты арестовал нашего заказчика? Он, между прочим, нам за помощь заплатить обещал». А теперь неизвестно, вспомнит ли он о своем обещании. «Я что, мародерством занимаюсь? Законный трофей можно Мосе продать. Хоть что-то да заработать». «Ага, конечно», — скривился как от зубной боли Эдик. «А потом Мося продаст эту гадость очередному гению, которого ты опять будешь пытаться проткнуть своими спичками. Прямо-таки конвейер по зарабатыванию денег». Вот закрою я когда-нибудь эту лавку мерзостей. Магазин Моси мечтал закрыть не только Эдик, еще пара десятков людей, и не людей разных мастей, мечтали избавиться от нынешнего владельца и занять его место в столь нужном и прибыльном бизнесе. Но Мосев был непотопляем. Никто не помнил или просто не знал, когда этот деятель появился в городе, но его москотельня, как называли раньше магазины с химическими веществами, была очень и очень популярна в свое время. После революции на ее месте открыли аптеку, директором которой, к удивлению многих, оказался все тот же вездесущий Мося. Так что когда уже после всех политических катаклизмов на месте государственной возникла частная гомеопатическая лаборатория, то никто из посвященных даже не задавался вопросом, кто же может всем заправлять в этом месте. Клиенты продолжали идти нескончаемым потоком. Правда, сам Мося утверждал, что истинный доход ему приносит именно гомеопатия. Но верилась в это с большим трудом. «От меня ты сейчас что хочешь?» У меня начинался отходняк после драки, поэтому неимоверно тянуло в сон. «Нас попросили помочь, мы приехали, наткнулись на ведьм. Одна из них мертва, все остальные живы. Что не так?» «Да все не так!» — фыркнул Эдик. Ты представляешь, что будет, если Ковен узнает, кто именно убил их подругу? К какому, кстати, относилась бабушка? Не знаю. я плечами. Я даже не знаю, сколько их сейчас в Москве. Это было правдой. Ведьм в городе было много. Сильных и слабых, природных, стихийных и каких-то еще. Но единого лидера у них никогда не находилось. Понять, по какому признаку эта нечисть объединялась, и отследить, какой именно Ковен сейчас набирал наибольшую силу, было практически нереально и уж тем более опознать, к какому именно относится та или иная из них. «Тебе будет все равно», — махнул рукой Эдик. «Думаю, что в этом случае у них может возникнуть корпоративная солидарность, и они объединятся, дабы наказать того, кто истыкал старыми спицами их подругу». «Боюсь, боюсь», — притворно замахал руками я, хотя холодок по спине пробежал. «Войны с ведьмами мне не хотелось». И, вызванивая Эдика, я как раз надеялся, что он прикроет меня от такой напасти. И он тоже это понимал. Мой друг был не дурак, далеко не дурак. И то, что я использовал его в своих интересах, ему категорически не нравилось. «Эдик», — пытался подсластить я горькую пилюлю, Но ты же можешь прижать Кови этой ситуации. Они были неправы, пойдя на такой откровенный криминал. Я думаю, думает он!» Прервал меня мой друг. Думать надо было раньше, когда по уши залез в это все. Он еще раз махнул рукой, а потом смачно выругался. Еще и бизнесмены наверняка заинтересуются, с чем именно столкнулись сегодня. Придется и их на контроль брать, а мне и без них забот хватает. Да-да, согласился я с полковником. Этот Лёдин очень активно интересовался, поэтому и пришлось его снотворным накачать. «Ты мне должен...» — покачал указательным пальцем Эдик. — И не вздумай отрицать это. — Должен, — согласился я, — и готов понести наказание. Эдик только фыркнул еще раз, и мы пошли к выходу. Во внутреннем дворике было тихо и спокойно. Служебный джип Эдика и машина Володи, возле которой стоял Мирон. — Поехали, — хлопнул мой напарник по капоту Володиной машины. Судя по всему, ее водитель вместе с хозяином уехал на допрос к безопасникам. — Чего она тут зря ржаветь-то будет? Мирон с вызовом посмотрел на Эдика, прямо-таки ожидая какой-то реакции с его стороны. И чего он с цепи сорвался-то? Чем полковник так сильно ему не угодил? Я уже было открыл рот для извинений, но Эдик сделал вид, что просто-напросто не слышит слов Мирона. Он вежливо сказал нам «До свидания», забрался на заднее сиденье ожидавшего его джипа и убыл по своим делам. «Скользкий тип», — сплюнул мой напарник, провожая машину взглядом. «Зачем ты вообще с ним общаешься?» «Мне нравится», — пожилая плечами. «Да и не было пока причин думать о нем плохо». «Ну-ну», — сплюнул Мирон, — «смотри сам». «Ладно, садись и поехали». «А ты точно уверен, что это хорошая идея? Чужая машина, документов нет. Объясняться потом, что мы не угонщики?» «Ну, мы же ее не угоняем», — рассудительно заметил Мирон, «а отгоняем законному владельцу. Оставим на стоянке у самолета» оттуда как раз наш автомобиль заберем». «Поехали», — согласился я с другом, понимая, что очень и очень устал. «Мне хотелось есть, курить, спать и желательно все одновременно». Я курил и лениво пикировался с Мироном, который явно еще не до конца выплеснул пар, поэтому продолжал бухтеть, как старый дед, по любому поводу. И Эдик ему показался скользким, и Володя с гнильцой, и Юрий ничем особенно не лучше». «Ведьмам досталось вообще всем сразу и поколений на 20 в историю. А для полного комплекта он еще и ко мне прицепился, что курю слишком много. Пусть бухтит, мне не мешает». Я прикрыл глаза, надеясь подремать хотя бы немного. Грудь продолжала чесаться, и это никак не давало мне провалиться в сладкую негу. «Твою ж такую!» – выругался Мирон, нажимая на тормоз. Я посмотрел вперед сквозь лобовое стекло и увидел, как на перерез машине бежит сотрудник дорожной автоинспекции – а его коллега настороженно смотрит на наш автомобиль. Причем, что мне особенно не понравилось, так это то, что он смотрел на нас сквозь прицельную рамку автомата. Похоже, мы приехали».